Глава пятьдесят Офис отделан теплым дубом, на полу темно-красный ковер. Внимание Элизабет привлекает большая картина с изображением собаки, награжденной полицейской медалью за отвагу, а еще табличка в рамке с надписью «Преступления не окупаются». Ну-ну. Она прожила достаточно долгую жизнь, чтобы понять, что это чепуха. Взять, к примеру, пентхаус Виктора. Попасть на прием к главному констеблю вообще непросто. Он занятый человек с плотным ежедневным расписанием. Попробуйте позвонить на номер 999 и попросить встречи с главным констеблем. Увидите, чем это закончится. Этим утром Элизабет позвонила в офис Эндрю Эвертона, заявив, что она литературный агент, прочитавший и полюбивший все романы Маккензи Макстюарта, и не найдется ли у него для нее свободной минутки. Эвертон перезвонил почти сразу, сообщив, что в этот день в его расписании волшебным образом открылось окно. Что бы ни планировал на сегодня Эндрю Эвертон, возможно, поимку серийного убийцы, но этим можно было пренебречь. Элизабет узрела разочарование в его глазах, как только вошла. Он запомнил ее по литературным чтениям в Куперсчейзе. На краткий миг в нем затеплилась надежда, когда он подумал, что да, это та самая пожилая женщина, которую он видел на днях, но, может, она еще и агент или какая-нибудь великая дама литературного мира, почему бы и нет. Но лишь только Элизабет произнесла, «Если честно, я не читала ваших книг, хотя знаю, что Джойс...» Одна из них понравилась, как увидела, что ветер покинул его паруса. Тем не менее, к тому моменту она уже сидела в кресле, понимая, что обычная человеческая вежливость позволит ей успеть задать пару вопросов. «Беттани Уэйтс», — произносит Элизабет, — «вы помните то дело?» «Конечно, помню», — отвечает Эндрю Эвертон. «Но не помню, чтобы просил вас зайти и поговорить со мной об этом». Элизабет отмахивается. «Мы же все налогоплательщики, не так ли? Вы можете мне что-нибудь рассказать? Были ли на тот момент у вас подозреваемые?» «Хм...» — произносит Эндрю Эвертон. «Вы знакомы с полицейскими процедурами?» «Очень детально», — отвечает Элизабет. Эндрю Эвертон начинает постукивать ручкой по столу. «И вам кажется, что этот разговор им соответствует, учитывая вашу осведомленность?» «Мне кажется вот что», — говорит Элизабет. «Думаю, что вы главный констебль Кента, что вы, вероятно, могли бы рассказать мне о самых разных делах, если бы захотели, а также что вам не удалось закрыть дело Беттани Уэйтс». «Лично мне нет», — отвечает Эндрю Эвертон. Если честно, в те дни я был мелким винтиком правоохранительной системы». «Совершенно верно», — соглашается Элизабет, «но громкое убийство до сих пор не раскрыто. Я предлагаю вам некоторую помощь, и мне кажется справедливым, если и вы взамен мне поможете». «Какую помощь вы предлагаете?» «Вернемся к этому вопросу в свое время», — говорит Элизабет. «Вы узнали, что Хизер Гарбот мертва». «Она была вашей главной подозреваемой?» «Она была подозреваемой», — отвечает Эндрю Эвертон. «Опять же, какую помощь вы можете оказать? Что вам известно такого, чего, возможно, не знаю я?» «А Джек Мейсон, продолжает Элизабет, — «это еще один подозреваемый». «Мы его допросили», — говорит Эндрю Эвертон. «У него нашлось алиби...» Но он не из тех, кто совершает преступления своими руками, так что это довольно бессмысленно. Я по-прежнему не совсем понимаю, почему мы ведем этот разговор». «Может, кто-нибудь еще?» — спрашивает Элизабет. «Кого мы упускаем?» «Кто это мы?» «Я и мои друзья», — отвечает Элизабет. «Те, кто наверняка вам понравился бы. Например, вы уже встречались с Ибрагимом, полагаю». «Ах, да», — говорит Эндрю Эвертон. «Ибрагим Ариф, друг Конни Джонсон?» «У него к ней профессиональный интерес», — отвечает Элизабет. «Мы держим пальцы во многих пирогах, главный констебль. Уверена, вы сочли бы нас небесполезными». Эндрю Эвертон смотрит на нее оценивающим взглядом. Элизабет уже сталкивалась с таким бесчетное число раз. «Люди думают, что могут оценить ее по достоинству. Бесплодные занятие. «Ну, хорошо», — отвечает Эндрю Эвертон. «Сдаюсь». «Конни Джонсон может сообщить что-то о смерти Хизер Гарбот? «Вы такой информацией располагаете?» «Она считает, что Хизер Гарбот кого-то боялась», — отвечает Элизабет. «Что ж, при всем уважении мы это уже поняли из ее записки» данная информация отнюдь не нова говорит эндрю эвертон мне нужно нечто позначительнее конь не знает кого именно боялась хизер боюсь такой информации я не располагаю но вы будете рады услышать что я могу помочь вам прояснить вопрос с запиской сообщает элизабет она не настоящая не настоящая?» элизабет видит как эндрю эвертон обдумывает услышанное Вертит в голове и так, и сяк. Опыт подсказывает ей, что он отнюдь не дурак и действительно может принести пользу. «Записку писала не она?» Эндрю Эвертон явно сбит с толку. «Тогда кто же?» «Мы работаем над этим», — отвечает Элизабет. «Но пока у меня есть к вам еще один вопрос. Как вы думаете, куда делись деньги? Если нам не удается обнаружить тело Беттани Уэйтс, то сможем ли мы хотя бы найти деньги?» «Вы сами знаете, что мы пытались», — говорит Эндрю Эвертон. «Мы же не пентюхи какие-то. Мы поручили бухгалтерам-криминалистам изучить каждую страничку каждого файла. Но, увы, преступники тщательно замели все следы». Элизабет смеется. «Честно говоря, за последние две недели мы раскопали о деньгах больше, чем вы за все время вашего расследования». Очень в этом сомневаюсь, отвечает Эндрю Эвертон. Прочь сомнения, мой дорогой, говорит Элизабет. Ибо сомнения не изменят фактов. Вы не нашли 40 тысяч фунтов, выплаченных Карен Уайтгеду. Вы не нашли 5 тысяч фунтов, выплаченных Роберту Брауну ДТН. Вы не выявили связи со строительными компаниями Джека Мейсона. «На самом деле вы вообще ничего не узнали?» Эндрю Эвертон пытается сформулировать ответ. «Я... Мне понадобятся имена и все подробности. Где вы их нашли?» «Вот ответ на вопрос о том, как мы можем вам помочь. Так что Элизабет достает папку из сумки и кладет ее на стол. Можно начать хотя бы с этого». Эндрю Эвертон смотрит на папку, положенную перед ним. «Все здесь?» «Именно так», — отвечает Элизабет. «И она теперь ваша. Но мне понадобится пара услуг взамен». «Да, в вас определенно что-то есть», — кивает Эндрю Эвертон. «Если я смогу помочь, то помогу». «Джек Мейсон купил дом Хизер Гарбет», — говорит Элизабет. «Причем с переплатой». «Как думаете, для какой надобности?» У Эндрю Эвертона нет ответа. «Если честно, я об этом не знал». «А, возможно, знать следовало бы». «Возможно, да», — отвечает Эндрю Эвертон. «Согласен». «Теперь, когда вы об этом знаете, — продолжает Элизабет, — что подсказывает вам детективное чутье? Что он мог там что-то спрятать? Или знал, что там что-то прячет Хизер? «Мои инстинкты говорят мне то же самое», — отвечает Элизабет. «Похоже, будет не лишне покопаться и посмотреть. Вы могли бы это устроить?» Эндрю Эвертон на мгновение задумывается. Элизабет догадывается, что есть некие формы, которые необходимо заполнить, чтобы это случилось. «Полицейские процедуры». «Думаю, что смог бы», — наконец отвечает Эндрю Эвертон. Полагаю, это очень хорошая идея. Давайте посмотрим, что мы сможем там увидеть». «Посмотрим», — соглашается Элизабет. «Я знала, что мы поладим». «А в чем будет заключаться другая услуга?» — напоминает Эндрю Эвертон. «Один человек, занимающийся отмыванием денег, пытается меня убить», — сообщает Элизабет. «Еще он пытается убить Джойс, но это между нами». «Я хотела бы знать, не могли бы вы выделить пару сотрудников, чтобы они поохраняли нас некоторое время?» «Он отмыватель денег?» — спрашивает Эндрю Эвертон. «Говорят, лучшие в мире. Будем надеяться, что не настолько же хороший убийца». «Мне нужно обоснование», — говорит Эндрю Эвертон. «Боюсь, такие вещи довольно трудно объяснить вышестоящему начальству». «Уверена, вы что-нибудь придумаете», — отвечает Элизабет. «Не каждый день выпадает шанс поймать, как бы между делом, крупнейшего в мире отмывателя денег. Мне кажется, это пошло бы на пользу вашей карьере». Эндрю Эвертон улыбается. «Это стало бы приятной неожиданностью». «Что ж, тогда включайтесь», — говорит Элизабет. «Надеюсь, когда мы увидимся в следующий раз, В вашей руке будет лопата». Элизабет встает, намереваясь уйти. Беседа прошла в высшей степени удовлетворительно. Если кто-то и может получить разрешение на раскопки заднего двора частного владения, так это главный констебль. Эндрю Эвертон поднимается вслед за ней. «Но прежде чем вы уйдете, — говорит Эндрю Эвертон, — у меня есть к вам вопрос». «Это вполне нормально» отвечает Элизабет. Она чувствует, что Эндрю Эвертон нервничает. «Валяйте!» «Мне нужен честный ответ», предупреждает Эндрю Эвертон. «Если честный ответ найдется, то вы его получите», уверяет Элизабет. «Ваша подруга Джойс», говорит Эндрю Эвертон. «Что с ней?» тревожится Элизабет. «Она действительно сказала, что ей понравилась моя книга».